Глава шестая. Гуров не спрашивал у Марины согласия на то, чтобы отправиться с ней. Просто поставил ее перед фактом. Орлов не только без особых проблем забронировал им места на утренний рейс из Домодедово, но и обрадовал еще одним известием. Оказывается, начальник колонии был его знакомым, причем очень давним, еще со времен их бытности курсантами. «Спросишь майора внутренней службы Николаева Егора Константиновича?» – напутствовал Орлов-сыщика по телефону. «Я его уже предупредил. Проблем с посещением Левинского у вас не будет». «Нет, ну ты подумай, а? Как все-таки тесен мир?» Я и понятия не имел о том, что он осел в тех краях. «Майор этот, наверное, сам обалдел», – проговорил Гуров. «Не без того. Ладно, закончим с лирикой». Он в курсе, что вы приедете. Поможет, устроит, договорится. Человек хороший. От меня ему огромный привет и приглашение в гости. Передам, — ответил Гуров. Слушай, Лёва. Да, Пётр Николаевич. Если застанешь Байрона в живых, то вытряси из него всё до последней капли. Пусть изложит всё, что помнит и о чём успел забыть. Слышишь? Гуров насторожился. С чего бы Орлову включаться в чужое расследование, — подумал он. Нет, человек он понимающий, конечно, но откуда взялся такой неожиданный интерес? Вроде бы Пётр бы сам недавно отговаривал меня соваться в это дело. До встречи с Мариной оставался час, до вылета – два. Времени в обрез. Гуров всегда брал в командировке лишь самый необходимый минимум вещей, но в этот раз оставлял квартиру Настаса. Не хотел, чтобы тут повсюду натыкался на чужие вещи – метался по шкафам в поисках банного полотенца или дрели, если вдруг она ему понадобится. Поэтому, в дорогу, Лев Иванович совместил с наведением порядка. Упав в кресло, на спинке которого болтался ворох, рубах и футболок, Гуров решил сначала вытрясти все из Орлова. «С чего бы ты стал так интересоваться данным делом?» – спросил он. «Сам же говорил, что это не наша забота, а теперь вдруг проникся». Орлов ответил не сразу. Пауза лишь подтвердила догадки Льва Ивановича насчет того, что генерал-лейтенант что-то знал. Да тот и сам решил, что полковник должен знать об этом. «Сегодня утром в своей квартире был убит Семен Штейнберг», проговорил Петр Николаевич. Гуров набрал в воздух легкие и медленно выдохнул. «Да, Лева, утро добрым не бывает», – мрачно продолжил Орлов. «Мы вчера виделись», – произнес Гуров. «Еще и половины суток не прошло». Как ни странно, но генерал-лейтенант не удивился, услышав об этом. «Я догадывался, что ты рано или поздно захочешь с ним встретиться», – сказал он. «Вчера мы с Незвановым были у него дома», – пробормотал сыщик. «С утра я к Марине Левинской заехал, а потом мы отправились к нему». «Тебе повезло застать его живым». «По идее, Лев Иванович, я вообще не должен тебя сейчас никуда отпускать. Ты теперь являешься свидетелем по этому делу?» «Или подозреваемым», — добавил Гуров. «Но дать показания немедленно я не смогу. Сейчас Байрон важнее». «Знаю», — Орлов понизил голос, — «потому и не настаиваю. Сам билеты на рейс выбивал и договаривался о посещении Байрона в больнице». Потому что не знал, что Штейнберг уже мертв. Сыщик перевел дыхание и спросил, от чего наступила смерть. Он все еще надеялся на то, что немца подвело сердце или с ним случился инсульт. Он потерял сознание, упал, разбил голову. Прошлым вечером Гуров собственными глазами видел, насколько ему плохо. Скорее всего, он не только крепко пил, но и принимал какую-то наркоту. Нервы у него явно были не в порядке, но никакого лечения немец не признавал. Что ж, вполне предсказуемый финал. «Выстрел в голову», — ответил Орлов. «Шансов не было». Эти слова были подобны команде ФАС. Лев Иванович тут же встал с кресла и принялся мерить комнату широкими шагами. «Кто его обнаружил?» — спросил он. «Сосед с верхнего этажа. На рассвете пошел гулять с собакой». Она бежала впереди него без поводка и нырнула в приоткрытую дверь квартиры. Сосед за ней, а там на кухне Штейнберг в луже крови. Соседа проверили? Там железное алиби, Лёва. Он накануне отмечал что-то у себя дома, так их вопли все соседи слышали. Даже приходили к нему просить, чтобы музыку потише сделал. Да и мотива там нет. «Проверьте получше», — сказал Гуров. «Пьянка не такое уж и алиби». Уже проверяем, но пока что никаких зацепок. Полковник и сам мало верил в то, что поддатый сосед виновен в смерти Штейнберга, но его непричастность нужно было еще доказать. Дверь в квартиру я вчера закрыл за собой лично, вспомнил он. Еще и проверил, не откроется ли. Когда мы уходили, немец был в плохом состоянии. Я хотел даже скорую ему вызвать, но Незванов меня отговорил. С чего бы это? Сказал, что видит подобное не впервые. Мне показалось, что немец крепко сидит на наркоте и алкоголе. Так уж он себя вел. Экспертиза расскажет обо всем Лева. Гуров сгреб в кресло одежду, отделил от нее пару футболок и бросил в дорожную сумку. Остальное комом затолкал в шкаф. В квартире вы найдете мои отпечатки пальцев, напомнил он начальнику. Еще Штейнберга и Незваного. «Все есть в базе. Долго идентифицировать не придется». «Да знаю я все про твои отпечатки», – проговорил Орлов. «Слушай, а не мог ли его убить? Как думаешь?» Гуров прислонил руку к албу, представил себе Артема, который под покровом ночи вернулся в квартиру немца и одним выстрелом отомстил ему за все унижения. Перед этим он что-то не поделил с кудесником и расправился с ним точно так же». «Незваного пока что не трогайте, но если есть свободный человек, то пусть за ним присмотрит издалека», – произнес полковник и взглянул на часы. «Пора бежать. Я тебя понял, Петр Николаевич. Спасибо за то, что сразу сообщил такую новость». «Да, как только сам узнал». «Если повезет, то попытаюсь разузнать у Байрона все, что только можно. Лишь бы он нас дождался. Бывай. Спасибо за помощь, Петр Николаевич». Полковник отбросил телефон в кресло и шумно выдохнул. Чудес не бывает. Немец и кудесник явно кому-то помешали. Но вот кому? Незваного? Соседу, который прикрывается тем, что был пьян и ничего не помнит? Кто следующий? Марина здорово удивилась, узнав, что Гуров полетит в колонию к отцу вместе с ней, но ни слова против не сказала. Они встретились возле аэропорта Домодедово. Льву Ивановичу показалось, что Марина похудела за один только день. Накануне он общался с пышущей здоровьем женщины, настоящей красавицей. Но когда увидел ее в аэропорту, поразился переменам, произошедшим с ней. Совершенно без косметики, вся в черном, она взглянула на Гурова с такой благодарностью, что ему стало неловко. Оказавшись в салоне самолета, Марина сразу же достала из рюкзака какие-то таблетки. Сыщик с тревогой наблюдал за тем, как лихо она закидывала в себя эти препараты. При этом у нее был такой вид, словно она готовилась к войне. «Могу я поинтересоваться?» – полковник указал на упаковку с лекарством. «Можете. Не волнуйтесь, Лев Иванович. Это успокоительное со снотворным эффектом. Нам лететь почти пять часов. Я же с ума сойду». «Мы могли бы провести это время с пользой», — сказал Гуров. «Поговорить о чем-то, обсудить проблему». «Какую проблему? Что обсудить?» «То, через что вам предстоит пройти», — ответил сыщик. «А что тут обсуждать?» Марина недоуменно посмотрела на него. «Я еду к умирающему отцу в колонию строгого режима. Он совершил уголовное преступление, вор и грабитель. Его судили, дали 12 лет». Он успел отсидеть десять. Осталось два года, но, скорее всего, высшие силы выпустят его условно-досрочно. Что тут обсуждать? Простите, я почему-то решил, что смогу быть вам полезным. Марина одарила его горькой улыбкой и отвернулась к иллюминатору. Вот и правильно, что ты приняла успокоительное, подумал Гуров. Лучшее решение, а то еще скандал устроишь. Он довольно терпеливо относился к женским слабостям, но не раз сталкивался с такими истериками, которые нужно было гасить любым способом. Марина ничего подобного не закатила, но была на грани. Она, конечно же, была благодарна ему за помощь, но уж никак не предполагала, что он решит ее сопровождать. И приняла этот факт лишь ценой огромных усилий над собой. Курову еще предстояло объявить ей, что он собирается допросить ее отца, и он уже готовил себя к ее реакции. Вряд ли Марина будет в восторге, узнав, что сыщик использует ее в своих интересах. По громкой связи прозвучало распоряжение пристегнуть ремни. Спустя несколько минут самолет оторвался от взлетной полосы. Марина вцепилась в поручни кресла и не отводила взгляда от иллюминатора. В скором времени она уронила руки на колени и уснула. Гуров не стал будить женщину даже тогда, когда стюардессы выкатили в салон тележки с едой. Вместо этого он сам выбрал для нее порцию рыбы с овощами и яблочный сок, а потом аккуратно упаковал все это в свою сумку с ручной кладью. Наверняка проснется голодный, а силы ей будут нужны. Может, оценит мою доброту и станет сговорчивее, подумал Лев Иванович. Вскоре он тоже погрузился в сон. Почти два дня без отдыха не прошли даром. Начальник колонии майор Николаев Егор Константинович был чертовски похож на Орлова. Того же роста, с похожей фигурой и манерой речи. Пожимая ему руку, Гуров не смог сдержать эмоций. «Вы случайно не родственники?» – поинтересовался он. «Да разве я тогда работал бы здесь?» – заявил Николаев. «Вряд ли». Но в школе милиции, где мы с ним учились, сначала многие решили, что мы братья. Кабинетик, в котором он обосновался, был совсем небольшим. Его центральную часть занимали два прямоугольных стола, выстроенные в виде буквы «Т». Возле окна, в углу напротив входной двери, примостилась дешёвая деревянная этажерка. На подоконнике красовался горшок с огромным кустом алоэ. Николаев пригласил гостей садиться, смахнул что-то со своего стола, посмотрел на Марину и спокойно, мягко спросил. — Вы, значит, дочь Геннадия Левинского? — Да, это я, — ровным голосом ответила Марина. А я, Егор Константинович, главный тут человек. Я так и поняла, что главный. Очень приятно. Гуров выспался в самолете, чувствовал себя более-менее бодро, но на Марине отдых никак не отразился. Он ей просто не помог. Она до сих пор выглядела уставшей, и черный свитер лишь подчеркивал темные круги под ее глазами. Разница во времени составляла 4 часа не в пользу Москвы, и это тоже сыграло свою роль. В столице было чуть за полдень, а в Красноярске уже наступал вечер. От аэропорта до колонии им пришлось добираться еще два часа. Полковник учитывал моральное состояние своей спутницы, прекрасно понимал, что она держится из последних сил. Майор Николаев не стал тратить время попусту. Сразу к делу, заявил он и положил перед Мариной клочок бумаги, Тут рядышком посёлок, там есть гостиница. Обычно она никогда не заполнена под завязку. Но я, на всякий случай, забронировал вам по отдельному номеру. «Спасибо, Егор Константинович», – сказал Гуров. «Москва своих не забудет». «Это всё потом. Теперь насчёт вашего отца Марина. Он сейчас в больнице, расположенный тоже в посёлке. Главврача зовут Алла Петровна. Она предупреждена». Вы пройдете без проблем. Вот пропуск, не потеряйте. Майор положил перед Мариной лист бумаги с печатью и подписью. Своим ходом доберемся, спросил Гуров. Тут идти 10 минут, сказал Николаев. Проводил Марину в коридор, попросил Гурова задержаться и сказал. Дела там совсем плохие. Я вижу, дочь очень переживает. У нас точно не возникнет проблем с посещением, осведомился полковник не должно. Левинский не первый, кто тяжело болен. Иногда в обход всех правил я иду навстречу родным и близким. Куда может убежать пациент, лежащий в обнимку с капельницей? Хорошо, если в сознании. Я не препятствую встречам с родными. Многие потом благодарны мне за то, что я разрешил им попрощаться. «А если какой-то симулянт попадется?» – поинтересовался Гуров. Таких хитрецов мы разоблачаем еще в медпункте. По ним все видно. Нет, Левинский не симулирует. У него действительно рак легких. Онкология в стадии ремиссии была диагностирована еще до того, как он сюда попал. Потом условия пребывания человека за решеткой сделали свое дело. Так это вы позвонили его дочери и рассказали про то, что он при смерти? Не я. Мы с главврачом постоянно на связи. Если заключенному осталось недолго, то она сразу сообщает мне, а я даю ей молчаливое добро на то, чтобы она связалась с родными». «Ох, по краю ходите, Егор Константинович», — сказал Гуров и покачал головой. «Любая проверка сверху». «Это да, меня тут же накажут за многочисленные нарушения», — согласился Николаев со словами гостя. Полетят головы, посыплются наказания. Все это я знаю. Идите, Лев Иванович, обращайтесь, если нужно. Помогу. Поселковая больница оказалась очень даже приличной, что внутри, что снаружи. Марина позабыла про заселение в гостиницу и сразу же направилась туда. Гуров двинулся следом за ней. Охранник заглянул в пропуск, а затем и в служебное удостоверение Льва Ивановича. Указал рукой в сторону лестницы и проговорил. Второй этаж, третий кабинет налево. Там главный врач больницы. Она все расскажет. Полная женщина, лет пятидесяти, услышала фамилию пациента и попросила Марию присесть на пару слов. «Да сколько можно ждать?» – не выдержала та. «Вот бумага. Ее подписал начальник колонии». Она швырнула пропуск в сторону врача, и он красиво спланировал под стол. «Пустите меня к нему». Мне можно, нет времени на разговоры, отец умирает, поймите. Она чуть не плакала. Но докторша не в первый раз общалась с родными тех людей, которым медицина не могла помочь. Поэтому подняла с пола бумагу, не заглядывая в нее, отложила в сторону и сказала. Да, конечно, я провожу вас. Гуров не отставал от женщин ни на шаг, но все же старался не дышать им в затылок. Главврач остановилась около двери, открыла ее и отступила в сторону, пропуская Марину вперед. Но та вдруг резко остановилась, прижала к горлу ладонь, мученически взглянула на докторшу и прошептала. «Боюсь. Как и все мы. Давайте я зайду первой. Давайте». Гуров остался в коридоре. Он ждал, что из палаты донесутся рыдания, но тишину какое-то время ничто не нарушало. Потом послышался негромкий женский голос, но полковник не понял, кому он принадлежал. Дверь отворилась. В коридор вышла главврач. Совершенно спокойно, как ни в чем не бывало, взглянула на Льва Ивановича и представилась. Алла Петровна. Лев Иванович, как там все прошло? Алла Петровна посмотрела на дверь палаты. Пока никак. Пациент спит. Его дочь в порядке. Долго она там пробудет? Не знаю. А вы спешите, Лев Иванович? Нет, — ответил Гуров, просто пока еще не понял, как нужно себя вести. Алла Петровна достала из нагрудного кармашка халата маленькие очки в тонкой металлической оправе, но надевать не стала, постучала ими о ладонь и спрятала обратно. Девочки к нему заходят регулярно, — произнесла она, — за ним следят. Он получает обезболивающее в нужном объеме. «Какие девочки?» – осведомился Гуров. «Медсестры наши». «Да, понял». «Егор Константинович меня предупредил о вашем приезде. Вы не первые, кто решил навестить Левинского». К нему приезжала родная сестра. Ей повезло больше. Она застала его в относительно бодром виде. Поначалу Гуров не удивился этому факту. Родные сестры и братья есть у каждого второго человека. Может быть, эта женщина по какой-то причине прервала общение с Мариной или с родным братом, но узнала о том, что жить ему осталось совсем немного и решила забыть обиды. Всякое может быть. Кровные связи со временем истончаются, а потом рвутся. Люди, когда-то близкие друг другу, расходятся в разные стороны. Но эта мысль тут же сменилась какой-то тревогой. Гуров основательно покопался в деле, с данным в архив. В его мозгу четко отпечаталось, что Штейнберг на момент ареста был круглым сиротой. Незванок проживал с бабушкой, у кудесника также не было родных. Только Левинский успел завести полноценную семью. Но братьев и сестер у него не было, ни двоюродных, ни родных. «Как давно она приезжала, Алла Петровна?» «Примерно месяц назад или чуть более того». Попыталась вспомнить докторша. «Я ее не застала. В тот день ездила на совещание». Но Левинский потом со мной поделился. Представляете, она с ним давно не ладила, но вдруг решила написать ему письмо сюда, в колонию. Он ответил. Они снова начали общаться. Потом сестра приехала навестить его». Бывает же, что люди спохватываются и пытаются наладить отношения. Правда, в данном случае кто-то из них опомнился слишком поздно. Они дошли до ее кабинета. Алла Петровна пригласила Бурова зайти. Не спрашивая согласия, поставила перед ним чашку с чаем. Потом достала из сумки шоколадный батончик и порезала его на ломтики. «Угощайтесь, Лев Иванович». «Простите за столь скромный стол, но больше мне нечего предложить вам», проговорила женщина, села за стол и обхватила чашку ладонями. Гуров устроился на стуле поближе к двери, чтобы слышать все, что происходит в коридоре. «Расскажите о сестре Левинского подробнее», попросил он. «Она тоже получала у вас разрешение на посещение?» «Вы знаете, не получала», ответила Алла Петровна. Вообще-то у нас из-за нее теперь минус один охранник. Но я считаю, что поступила правильно, уволив его. Представьте себе, та женщина пришла в больницу и захотела проведать заключенного. Как будто бы все так просто. Он же под надзором, нельзя так. Необходимо не только мое разрешение, а еще и бумага, подписанная начальником колонии майором Николаевым. Но у той дамы не было такого пропуска. Как же она проникла в палату? Уговорила того самого охранника, упала в ноги, сказала, что больше никогда приехать не сможет, это в последний раз. Пустите мол брату Ирода, возможно, она даже заплатила ему, но я не возьмусь утверждать, сама не видела, просто предполагаю. Охранник и пропустил. Знаете, многие жители поселка работают с заключенными. Те люди, которые сюда приезжают, везут с собой не только радость, но и слезы, эмоции. Мы все это прекрасно понимаем, но если не будет порядка, я совершенно согласен с вами. Ту женщину поймали камеры видеонаблюдения. У вас здесь они есть? А что вы удивляетесь? Алла Петровна едва заметно улыбнулась. У нас тут камеры слежения, знаете ли, даже в лесу установлены. Вы, наверное, не в курсе, но недалеко отсюда находится огромная колония строгого режима. Мало ли что. «А как выглядела эта посетительница?» Спросил Гуров. Алла Петровна достала из ящика стола синюю папку и вынула из нее фотографии, распечатанные на обыкновенном листе бумаги. «Я сразу же попросила сделать это», сказала она. «Как вы объяснили такое желание?» «Я главный врач. Не обязана ничего объяснять». «А мне тоже не обязана. Вам скажу». Я подумала, что по этим кадрам смогу узнать женщину. Вдруг она уже приходила раньше, и я выдавала ей разрешение на посещение. Хотя, если честно, я не такой уж безалаберный человек. Гуров смотрелся в смазанные кадры. Лицо таинственной посетительницы было очень трудно разглядеть. Но цвет волос был темным, возраст средний. «Разрешите мне их забрать, Алла Петровна?» «Берите, конечно». «Правда, не знаю, чем они помогут». «Спасибо, Алла Петровна». Сыщик тут же убрал фотографию в бумажник и спросил. «А что же Левинский? Как долго она пробыла у него? Он после ее визита был в порядке?» Алла Петровна помешала ложечкой в чашке и ответила. «Да, в абсолютном. Она с ним провела не так уж и много времени. Полчаса или что-то около того». Но, что странно, он подтвердил, что это его сестра. Собственно, инцидент на том и закончился. Никто не пострадал. Тревогу поднимать я не стала, но осадок остался. Удивительно, но в больнице ее никто не заметил. Я поговорила с медсестрами, врачами, уборщицей. Никто не смог ее вспомнить. Если бы не камера, на которую она попала, покидая больницу, то никто и не узнал бы, что эта особа тут была. А когда входила в здание, камеры ее не засекли, что ли? Гудиню в юбке, не иначе. В джинсах и куртке, поправила его Алла Петровна. Нет, на входе ее камеры не отследили. Они фиксируют участок наблюдения в течение пяти секунд, потом отключаются на три секунды. Видимо, она успела проскочить. А тот охранник где сейчас? Хотите с ним поговорить? Это легко сделать, он живет в гостинице. Вчера встретила его случайно в магазине. Сказал, что завтра собирается уезжать из поселка. Но думаю, что еще здесь. Имя его вы помните? Конечно, Тимур Хайрулин. Даже номер телефона где-то был. Секундочку. Гуров попросил у докторши листок бумаги, записал имя и контакты. Алла Петровна напряженно следила за его рукой. Егор Константинович предупредил, что вместе с дочерью Левинского приедет сотрудник уголовного розыска, задумчиво произнесла она. «Полагаю, не просто так». «Не просто», – подтвердил сыщик этот очевидный факт. «Тогда вам, конечно же, будет интересно узнать имя той самой женщины, которая назвала себя родной сестрой Левинского». Гуров уже испытывал к главному врачу уважение – Такая вот не самая простая работа неплохо отточила ее интуитивные навыки и научила правильно расставлять приоритеты. Я весь внимание, Алла Петровна. Охраннику она представилась Екатериной. Не знаю, настоящее ли это имя. В любом случае, Лев Иванович, это все, что я могу вам рассказать. На стук никто не ответил. Гуров прижал пальцы к створке и слегка нажал на нее. Эта проверка показала, что дверь не была закрыта. Она поддалась совершенно бесшумно, и сыщик заглянул в палату. Марину он нигде не увидел и поначалу решил, что она вышла, оставила отца одного. Кровать Байрона стояла слева, вплотную к стене, упиралась в нее изголовьем. Гуров шагнул за порог и прикрыл за собой дверь, оставил лишь узкую щель. Марина лежала на соседней кровати, прямо на голом матраце. Ее глаза были закрыты. — Чего стоишь, товарищ следователь? — тихо прозвучал хриплый голос. Оказывается, Байрон не спал, просто не шевелился. В полумраке Лев Иванович не смог разглядеть его лицо. — Не трогай ее, уснула, — сказал Байрон. — Подойди уже, а то я плохо вижу. Гур осмотрелся и заметил в углу старую табуретку. Стараясь не шуметь, он переместил ее к кровати, после чего сел и, наконец-то, смог рассмотреть человека, лежащего на ней. Умирающие люди представляют из себя печальное зрелище. Байрон не был исключением из этого общего правила. Сыщик запомнил его другим, был морально готов встретиться с ним лицом к лицу, однако не смог равнодушно смотреть на то, что от него осталось. Он и десять лет назад был худым но сейчас весил, наверное, килограммов пятьдесят, не больше. На лице остались только огромные глаза. Байрон редко брился. Черная с проседью щетина делала его вид совершенно изможденным. — Но как же так, Левинский? — едва слышно спросил Гуров. — Куда же вы собрались? Байрон покосился в сторону спящей дочери. — Да ты ближе садись, не бойся, — сказал он и насмешливо посмотрел на полковника. «Громко говорит, а я все равно не смогу». Лев Иванович послушно исполнил его просьбу. «Рад тебя видеть, несмотря на то, что предпочел бы вообще с тобой не встречаться», С трудом произнес Байрон. «Взаимно», — ответил Гуров. «Это ты помог дочке ко мне пробраться?» «Не я лично, мое начальство постаралось». «Ага, тогда мои благодарности твоему начальству». Байрон закашлялся. Он пытался делать это тихо, прикрывая рот костлявыми пальцами. «Господи, да ему действительно осталось недолго», — подумал сыщик. «Совсем плохой стал». «Дай воды», — попросил арестант. Полковник огляделся и обнаружил на тумбочке кружку с остатками воды. Байрон приподнялся на локте, стал пить. «Спасибо», — сказал он. Гуров вернул кружку на место. — Ни за что не поверишь, но я тебя вспоминал, Лев Иванович. Упав обратно на подушку и переведя дух, заявил Байрон. — И я вас, — сказал сыщик. — Интересно, по какому поводу? — Если вы в состоянии отвечать, то я задал бы вам несколько вопросов. — Давай, Гуров, спрашивай. Байрон попытался лечь поудобнее, но сморщился, уронил руки вдоль тела и прохрипел. Все болит. Рак легких. Это при том, что я никогда не был заядлым курильщиком. «Позвать врача?» – осведомился полковник. «Сдурел», – заявил Левинский. «Они поговорить не дадут, и дочь разбудет Зачем? Спрашивай. Легче мне все равно не станет». Гуров не знал, с чего начать. С убийства кудесника или внезапного появления незваного. Он решил излагать события в хронологическом порядке и сделал это. — Нет, значит, больше Семена и Андрюхи, — пробормотал Байрон. — Жаль, дураки были оба, но моложе меня. Могли бы как-то устроиться. Им же по шесть лет впаяли, кажется. — Да, им дали по шесть лет, — сказал сыщик. — А мне впаяли вдвое больше, — протянул Байрон. — Они уже отсидели и вышли, а я еще здесь. Но вот парадокс — их уже нет, а я еще живой. Он снова стал кашлять. — Еще воды, — спросил Гуров. Байрон замахал рукой, и сыщик отставил чашку в сторону. «Я знаю, кого ты ищешь, Лев Иванович», отдышавшись, сказал Байрон. «Ты теперь слушай меня и не перебивай. Семёна и Андрюху убила Катя. Я из-за неё чуть из семьи не ушёл. Незванов, конечно, как был малышом, так им и остался. Слушаю тебя, Лев Иванович, и прямо вижу его. Не в том смысле, что вы похожи». Он всегда от страха с ума сходил, когда мы уходили на дело, оставляли его в машине. Трясся, боялся, потел. Я все ждал момента, когда мы выйдем на улицу, а его и след простыл. Но нет, не случилось такого. С Катей нас познакомил кудесник. Он зачем-то привел ее на сходку, где я собирался расплатиться со всеми. Присутствие посторонних личностей во время получения денег не планировалось, но Андрей, похоже, забыл об этом. Потом удивлялся, мол, а что я такого сделал-то? Да ничего, твою мать, ты не сделал. Просто не учел, что я раздаю деньги за последнюю вылазку и планирую следующую. Идиотизм высшей пробы. Понимания ситуации у этого придурка не было. Я тогда подумал, что вправлю ему вывих мозга, и парень станет умнее, только Катя снова появилась, но на этот раз сама по себе. Пока что все, о чем рассказывал Байрон, сходилось с тем, что смогли вспомнить немец и Низванов. Гуров пожалел о том, что не додумался захватить в дорогу диктофон, но ведь у него с собой был мобильник. «Прервемся, я должен записать ваши показания. Это крайне важно», — сказал сыщик и тут же пожалел об этом. Он мог бы достать телефон якобы случайно, лишь для того, чтобы было чем занять руки. А потом незаметно нажать на кнопку записи. Но нет, честно выложил свои намерения. «Зачем? Побоялся оскорбить Байрона недоверием?» «А запиши», – внезапно согласился тот. «Я не против». Гуров зафиксировал мобильный телефон на подушке. Речь Байрона звучала очень тихо. Он был в своем уме, изъяснялся четко, но с немалым трудом, наверняка испытывал боль и сильную слабость. Запись могла оказаться плохого качества, но сыщик все равно использовал возможность сохранить эти данные. «Готово», — сказал он, — «дальше». «А дальше все пошло не по плану», — продолжил Байрон. «Катя, оказывается, искала не Андрюху, а меня, поэтому она и пришла во второй раз». Наобум притопала в то кафе, где мы встречались. Правда, сказала мне об этом уже после общего собрания. Закрутилось у нас с ней все так быстро и так сильно, что я с мыслями не успел собраться. Веришь ли? Это была самая настоящая любовь, Лев Иванович. Многие о такой даже мечтать не могут, а мне повезло. Что же в ней было такого особенного? В ком? В нашей любви или в Кате? С улыбкой спросил Байрон. Я в обеих тонул, да так и не выплыл. Главное, не сказать, что Катя была описанной красавицей. Было ей тогда около сорока лет, но смотрелась она на двадцать пять. Эта женщина брала другим, например, мало говорила, почти ни о чем не спрашивала, не пилила, не упрекала, не требовала. Моя жена в сравнении с ней проигрывала по всем статьям, но я сразу решил, что не буду разводиться. Во-первых, с женой я через многое прошел. Она мне как верный боевой товарищ. Во-вторых, вот это создание я тоже не мог бросить. Он повернул голову в сторону соседней кровати. Марина глубоко спала и не слышала разговор, происходивший над самым ее ухом. Дочь. Нет, я не собирался уходить от них. Эти женщины навсегда останутся моими. Но Катя совсем другое дело. «Целая история, сверкающая, надрывная, восхитительная. Приход после наркоты ни в какое сравнение не идет. Такие вот истории и наркота убивают с одинаковой силой», проронил Гуров и поправил мобильный телефон, сползший с подушки. Байрон безучастно проследил за его рукой и проговорил. «Она сама не догадалась бы о том, чем мы занимаемся». Андрюха работал на киностудии, заводил знакомства с ветеранами шоу-бизнеса, втирался в доверие, а потом сливал нам адреса. Сначала он ходил за добычей вместе с нами, а потом стал реже это делать. Сказал, что менты его могут вычислить, а потом и на нас выйдут. Незванов стоял на стреме, а мы с Семеном обычно и делали самую тяжелую работу. Не пропустили ни одной квартиры из тех, адреса которых знали. Обо всем этом Гуров уже слышал раньше, 10 лет назад. Но перебить Левинского не пытался. Каждое его слово было на вес золота, даже если звучало в сотый раз. Суть состояла в новом контексте. Мы встречались у нее дома. Она уже успела выскочить замуж и развестись, но квартирка была съемной. На ночь я у нее не оставался никогда, потому что, опять же, семья у меня была. Однажды мы взяли в одной квартире часы, громоздкие, бронзовые. Деть мне их было некуда. Дома оставить не мог из-за приметности. А же жене о том, что мне их отдали на реставрацию, не хотел. Отвез часы к Кате. Она не спросила о них ничего. Ходила мимо и молчала, будто бы это было не что-то довольно ценное, а самая обыкновенная табуретка. Я тогда подумал, что могу ей обо всем рассказать. И станет понятно, как у нас дальше пойдет. Уйдет она или останется. Выслушала меня Катя, обняла и сказала. Я влюбилась в грабителя. Скажи мне кто-нибудь об этом раньше. Я бы не поверила. Вот и все, Гуров. Не было ни воплей, ни слез, ни криков о том, что я должен сей же миг пойти в полицию и покаяться. Жена, будь она на месте Кати, непременно устроила бы мне выволочку. Стала бы рыдать. Ещё и дочку наверняка привлекла бы к этому процессу. Почувствуй разницу. Многое из того, о чём говорил Левинский, Гуров слышал впервые. Теперь, в буквальном смысле, находясь на смертном одре, тот не просто помогал сыщику в поиске убийцы, он ещё и исповедовался перед ним, потому как больше некому было его слушать. Барон закрыл глаза и замолчал. Голова его медленно скатилась по подушке на бок. Лев Иванович тронул смертельно больного арестанта за плечо, и тот сразу очнулся. «Хватит на сегодня», — решил сыщик, — «позову врача». «Нет уж», — остановил его Левинский, — «я в порядке, еще могу говорить». «А вот сумею ли завтра, это очень даже большой вопрос». «Пользуйся, пока я добрый». «Вы уверены?» — осведомился сыщик. «Будь все несерьезно, ты вряд ли поперся бы в такую даль». — ожесточенно прошептал Байрон. — Давай дальше, пока ребенок спит. Марина и не думала просыпаться. Она настолько вымоталась за последние дни, что отключилась напрочь. — Хорошо, продолжим, — не стал спорить Гуров. — Вы остановились на том, что прятали у Кати то, что украли. — Да, так оно и было. Сначала эти часы. Потом я оставил у нее коробку со старинными гравюрами. Посуда была, книги тоже, много чего. Я сделал ей подарок, чтобы она почувствовала себя настоящей Бонни. Андрюха дал нам новый адрес, но нужно было ехать за город. Там, в особнячке с мраморной лестницей, жила любовница одного очень известного режиссера. Территория без охраны, мало соседей, кругом сосны. Разумеется, мы сразу же выдвинулись туда и ушли не с пустыми руками. Я обнаружил в стене тайник. В нем покоился старинный дамский браунинг, крохотный, с ладонь размером. Там же лежала коробка патронов к нему. Я сразу же подумал про Катю. Она ахнула, получив такую игрушку. Я потом подумал, что, наверное, ей можно было бы подарить духи или кольцо. Но краденую ювелирку носить опасно. А духи — это неинтеллигентно, Лев Иванович. Я ей вручил этот пистолет. Вот ты говоришь, что Андрюхе кто-то выстрелил в голову, и с Семеном произошло то же самое? Да, именно так они и погибли. Вся уголовка будет искать мотивы убийства, с усмешкой проговорил Байрон. Но первым об этом узнаешь ты. Гордись, Лев Иванович, помни мою доброту. Я не мразь последняя, просто очень сильно ошибся. Гуров вышел из больницы затемно. Алла Петровна решила проводить его до гостиницы. Она рядом. Вы не заблудитесь, сказала докторша, а я прогуляюсь перед ночным дежурством. Я думал, что главные врачи не дежурят по ночам, с удивлением проговорил гуру. Муж привык. Он тоже часто остается ночевать на работе, сказала Алла Петровна. Он тоже врач? Он начальник нашей колонии. Егор Константинович, ваш муж? Уже 27 лет. Мы одна команда. Она так и сказала нашей колонии. Удивительное дело. Само по себе место заключения ничем не привлекательно. Оно никоим образом не может быть таковым. Здесь нет той блатной романтики, о которой хрипят бывшие заключенные и рвут струны на одной гитаре за другой. Это лишь антураж, ничем не похожий на правду. Люди, которые оказываются за решеткой, конечно же, не перестают испытывать страх, боль и стыд. Работать рядом с ними сложно. Для этого нужны привычка и какое-то хотя бы первичное знание психологии. Многие увольняются, не выдерживают. А такие люди, как Алла Петровна и ее супруг, остаются. Они вписались, смогли. Одному лишь Богу известно, как им удалось этого добиться. Алла Петровна, вы ведь сказали, что видеонаблюдение здесь ведется на каждом углу. Камеры слежения установлены повсюду, проговорила Алла Петровна. Все из-за того, что недалеко отсюда отбывают срок опасные преступники. Среди них убийцы, насильники. Страшное дело. Сейчас охранные системы уже не те, что были раньше. Восемь лет назад случилось несколько побегов за один месяц. Всех быстро нашли и вернули обратно. Мужа обвинили в халатности, вызывали в Москву, хотели судить. Ему удалось доказать, что он с давних пор обращался в высшие органы для того, чтобы усилить меры охраны. Но получал одну отписку за другой. Только после этого случая начальство зашевелилось. Его восстановили в должности, сняли обвинения, камеры эти самые поставили. Алла Петровна указала пальцем на макушке сосен и продолжила: думаю, там, на самом верху, прекрасно понимают, что работать в нашей глуши сможет далеко не каждый. Теперь, правда, присылают проверку за проверкой, но не мы одни такие. Это примета времени. Иногда организовываются учения. Приезжают специально обученные люди, уходят в лес, а спустя отведенное время их начинают искать с собаками. И с собаками тоже. Но вы не волнуйтесь, насмерть они тут еще никого не задрали, сказала Алла Петровна и улыбнулась. Кинологи знают свое дело. Беглецы одеты в специальные костюмы и, разумеется, умеют вести себя правильно, чтобы не пострадать. Это тренировка. Конечно, натаскивать пса на человека – скверное занятие. Но на кону могут стоять жизни ни в чем не повинных людей. Это все понимают. Поэтому беглых каторжников отбирают очень строго. Главное, чтобы человек не боялся собак. Тогда он и вести себя на учениях будет так, как оно и надо. Тот, кто боится, может пострадать прежде всего от самого себя. Нервный срыв не исключен. Таких не берут космонавты. А почему вы спросили о камерах? Я бы хотел посмотреть записи, ответил Гуров. Та самая Екатерина, которая навещала Левинского. Наверняка попала не только на камеру, установленную возле входа в больницу. — Возможно, — сказала Алла Петровна, — я думаю, что муж вам поможет. — Хорошо, я зайду к нему завтра. Гуров внимательно рассматривал улицу. Едва ли не все дома в поселке были одноэтажными. Некоторые из кирпича, но встречались и самые настоящие русские бревенчатые избы. На лес опустились сумерки, в окнах зарокся свет откуда-то потянуло шашлычным ароматом. Лев Иванович понял, что давно ничего не ел, если не считать пары кусочков шоколадного батончика, которым Алла Петровна угостила его в больнице. Гостиница находилась на той же улице, в двухэтажном здании административного типа, не имевшем никаких архитектурных изысков. Подобные постройки можно встретить в любой точке мира. Они годятся для размещения в них любой организации. Например, того же самого отеля под названием «Ветерок», написанном на табличке, которая едва угадывалась под козырьком. «Кажется, мы пришли», — сказал Гуров. «На вид отличная гостиница. Уверен, внутри мне понравится». «Надеюсь», — с улыбкой проговорила Алла Петровна. «У нас не столица, но не в пещере живем». «Можно вас спросить, Алла Петровна?» Конечно. Она достала из кармана пачку сигарет и вопросительно взглянула на своего спутника. «Бросаю», — заявил он. «Какой вы молодец!» — восхитилась докторша и прикурила. «А я вот всю дурью маюсь. Так что за вопрос у вас, Лев Иванович?» «О состоянии Левинского. Как долго ему осталось?» Алла Петровна пожала плечами. «Он плох, но держится. У нас нет возможности отвезти его в районную больницу». Это под силу только родным. Но в подобных случаях, опять же, нужно получить разрешение. Такая вот бюрократия. Или закон, добавил Гуров. Статьи у него очень суровые. Договориться о переводе в больницу не получится. Прокуратура не позволит. Вы правы. Скажу так, Лев Иванович. Левинский может умереть в любой момент. Без обследования и лечения у него нет практически никаких шансов на выживание. «Ничего нельзя сделать. У нас тут даже с обезболивающим дефицит. Мы результаты анализов ждем по две недели, потому как ближайшая лаборатория в Красноярске находится, а там своих пациентов предостаточно». «Понятно». Гуров ковырнул носком ботинка утоптанную землю. «Значит, Левинский практически не жилец», – подумал он. «Не потому ли этот бедолага так охотно согласился на диалог?» Рассказал мне все и даже больше. В иных обстоятельствах он вряд ли был бы так откровенен со мной. Но предчувствие скорого конца заставляет людей смотреть на любые события совсем иначе. Кого-то хочется держать за руку, а о ком-то забыть. Перед кем-то извиниться, простить. Освободить других от себя, а самому очиститься, что ли. «Идите, Лев Иванович», — сказала Алла Петровна, — «отдыхайте». Рада, что смогла быть вам полезной.